11 Пыль. Пыль, пыль, пыль. Две левые ноги разом ударяются о Две правые. Вздымаются и опадают четыре плеча. Трепещут белые просторные одежды, словно их обладатели еще бегут, спешат, торопятся. Четыре блеклых глаза смотрят на того, кто осмелился остановить фиоров, несущих ветви лавра и магнолии долго смотрят одновременно моргая бесцветными ресницами, будто не понимая, кто перед ними. И если перед ними хоть кто-то, смех вырывается из двух глоток, хриплый, безудержный смех, в котором игриво подрагивает хитреца-идиота. Так же резко, как начался смех, обрывается. И два существа в белых одеждах мягким, вкрадчивым шагом расходятся влево и вправо. Как две руки перед ласковым объятием и останавливаются на расстоянии копейного удара от одинокого человека, стоящего на их пути. Лавры магнолия по обе стороны от львины шкур. Каждый из малеонидов выше Геракла чуть ли не на голову, Каждый из малеонидов сутулится, пытаясь заглянуть Геракла в лицо. Мосарщик, говорят оба одним и тем же треснутым голосом. «Я рад видеть тебя, мусорщик. Вот ты мне не веришь, ты хочешь убить меня. А я действительно рад. Как смешно все вышло, мусорщик. Ты, сын Зевса, стоишь передо мной в вонючей шкуре, кишащей блохами. А я красуюсь в белых одеяниях фиоров. Ты отверженный, тебя никто не любит. А я чисто скверный и угоден богам». «Ну разве это не смешно? Я, дважды умерший от рук олимпийцев, злокозненный, одержимый, угоден богам. Почему ты не смеешься, мусорщик?» Не облачко в небе, и чахлая олива за спиной молчащего Геракла изнывает от зноя. «Ты убил меня!» «Кажется, что Геракл не произнес эти слова». Кажется, что они родились сами, из зноя и молчания. Родились и встали у обочины, сложив руки на груди. «Ну и что?» Плоские лица малеонидов собираются в складки, подобно черепашьим мордам, и и бесцветные глазки блестят откуда-то из глубины, из морщинистого месива. «Ну и что, мусорщик? Ты думаешь, это кого-то интересует? Я-то хорошо знаю, что нет». Я ведь теперь такой же, как и вы. Я один в двух телах. Я влез в этих идиотов. Я резал их плоть, корчась от боли. Оба Малеонида бесстыдно задирают полы своих одежд и поворачиваются к Гераклу боком. Вдоль бедра, от талии почти до самого колена у каждого существа тянется уродливый шрам, вспухший, широкий, в струпьях отмирающей кожи. Вот. Тут я полосовал ножом кричащее тело, мой дорогой мусорщик. Я разъединил это детище дуры Малиона и трехтелого Гириона. Ты думаешь, я сумасшедший? Ты правильно думаешь, мусорщик. Даже в этом мы теперь похожи. Оба безумны, оба никому не нужны. Давай поменяемся одеждами, мусорщик. Ты побежишь дальше, ты станешь фиором любимцем богов, а я — Гераклом, сыном Зевса. Хочешь? Или ты хочешь, чтобы мы убили друг друга еще раз? Чего ты хочешь, мусорщик? Чего? Мы делают шаг, другой, и кладут руки на плечи Геракла. Ты убил меня. Бесстрастные слова рождаются сами, и человек в львиной шкуре превращается в смерч. Когда пыль опадает, видно, как два гигантских тела извиваются на земле, не в силах подняться. Даже извиваются они одинаково. И рыжая грязь пятнает белые одежды фиоров. Геракл поворачивается к искалеченным малионидам спиной и идет к чахлой Оливе. Выступающего из земли корня лежит лук и колчан со стрелами. Ты будешь стрелять, мусорщик! Хрипит треснутый голос. О, как я завидую тебе! Я больше не могу стрелять, мусорщик. Я, еврей лучник, не могу стрелять. Когда я смотрю вдаль, у меня двоится в глазах. Стреляй же, мусорщик. Стреляй достойно, чтобы я еще раз увидел, как это делается. Чтобы я оглянулся на свою жизнь, и тогда, может быть, я больше не захочу возвращаться. Жало стрелы блестит черной слизью. «Ты убил меня!» Слова стоят на обочине, скрестив руки на груди и скорбно смотрят на два совершенно одинаковых тела. Из вороха белых одежд торчат две совершенно одинаковые стрелы. Пыль, ворочающийся в тесном небе палец, упирается в спину уходящего человека, словно подталкивая его. Синий палец с распухшими суставами и обкусанным ногтем. Широкая спина в потрепанной львиной шкуре.